И она села на кровать, устремив спокойный и пустой взгляд на краешек книжной полки. От нее пахло дорогим духами. Когда дочь пришла в себя, она снова приступила к ней с расспросами. Женя кинула заплаканными глазами по окну и всхлипнула. Шел и, вероятно, шумел лед, блистала звезда. Ковка из студена, но безотлива, шершава, чернела пустынная ночь. Женя отвела глаза от окна. В голосе матери слышалась угроза нетерпения. Француженка стояла у стены, вся серьезность и сосредоточенная педагогичность. Её рука по-адъютански покоилась на часовом шнурке. Женя снова глянула на звезды и на каму. Она решилась, несмотря ни на холод, ни на урывни, и бросилась. Она, путаясь в словах непохоже и страшно, рассказала матери про это. Мать дала договорить ей до конца только потому, что ее поразило, сколько души вложил ребенок в это сообщение. Понять поняла-то она все по первому слову. — Нет, нет, потому как глубоко глотнула девочка, приступая к рассказу. Мать слушала, радуясь, любя и изнывая от нежности к этому худенькому тельцу. Ей хотелось броситься на шею к дочери и заплакать, но... Педагогичность! Она поднялась с кровати и сорвала с постели одеяло. Она подозвала дочь и стала ее гладить по голове, Медленно-медленно, ласково. «Хорошая оде. Вырвалась у нее скороговоркой. Она шумно и широко отошла к окну и отвернулась от них. Женя не видела француженки. Стояли слезы. Стояла мать по всю комнату. «Кто оправляет постель?» Вопрос не имел смысла. Девочка дрогнула. Ей стало жаль грушу. Потом на знакомом ей французском языке незнакомым языком было что-то сказано, строгие выражения. А потом опять ей совсем другим голосом. «Женечка, ступай в столовую, детка. Я сейчас тоже туда приду и расскажу тебе, какую мы чудную дачу на лето вам... нам на лето с папой сняли». Лампы были опять свои, как зимой, дома, с люверсами, горячие, усердные, преданные. По синей шерстяной скатерти резвилась мамина куница. «Выигранно! Задержусь на благодати, жди концу страстной, если...» Остального нельзя было прочесть, депеша была загнута с уголка. Женя села на край дивана, устала и счастлива. Села скромно и хорошо, точь точь как села полгода спустя в коридоре Екатеринбургской гимназии на край желтой холодной лавки, когда, ответив на устном экзамене по русскому языку на пятерку, узнала, что может идти.